Софисты и софизмы Починение раба господину, подчинение жены мужу, подчинение младших старшим, подчинение гражданина государству, подчинение человека богам – это были неписанные законы греческой жизни. И чем больше греки в народных собраниях сочиняли писанных законов в каждом городе своих, тем крепче они помнили про эти неписанные для всей Эллады общие. Писанные законы можно было обсуждать, дополнять, совершенствовать. Они менялись по многу раз на глазах каждого. Неписанные оставались такими же, как при предках. И вот мыслящие люди Греции один за другим стали задумываться, хорошо ли это? Точно ли они вечны и едины для всех? Может быть, и они держатся не по природе, а по уговору? Может быть, и их стоило бы пересмотреть? Гражданин должен подчиняться государству? Но государство меняется. Что вчера было незаконным, то завтра будет законным. Где же здесь вечное? Раб должен подчиняться господину, но человек сегодня свободен, а завтра попал в плен и стал рабом разве это по природе. Младшие должны подчиняться старшим. Но вот у греков принято стариков почитать, а у индийских дикарей убивать и поедать. Что же здесь единое для всех? Человек должен подчиняться богам. А, собственно, знаем ли мы, Что такое эти боги? Здесь любой слушатель приходил в ужас и начинал, ничего не слушая, бронить своего мыслящего собеседника за такое кощунство. А тот невозмутимо отвечал, я ведь не утверждаю, что все именно так и есть. Я лишь говорю, что мне так кажется. Если тебе кажется иначе, попробуй доказать, что все обстоит иначе. «Если получится убедительно, я с радостью с тобой соглашусь. И, пожалуйста, не сердись. Я ведь только предлагаю обсудить, что такое боги и хорошо ли поедать стариков так же трезво, со всеми, за и против, как ты обсуждаешь в народном собрании. Не взимать ли с приезжих рыбаков лишний грош налога? Но я не умею доказывать такие вещи», — говорил собеседник. «Не умеешь? Как же будешь ты спорить и в народном собрании, и в суде?» Что ж, тогда возьми урок у меня. Мы давно уже приметили все приемы, какими Перикл олимпийцы, другие ораторы убеждают народ, и я охотно им тебя научу. Захочешь – докажешь, что стариков надо почитать, а захочешь – докажешь, что надо поедать. Но имей в виду, стоить это будет недешево. Кто же ты такой, что не учишь нас, что нам говорить, а учишь, как нам говорить?» Как бы сказать, я не мудрец, обладатель мудрости, не философ, искатель мудрости. Я софист, специалист по мудрости. Такие софисты стали появляться в Афинах еще при Перикле. Народ сбегался их слушать. Говорили они и вправду завораживающе, а спорить умели на любую тему, за и против. Богачи платили им за уроки такие деньги, что софист... Горгий пожертвовал в Дельфы золотую статую на доходы с ученья. Правда, всех смущало. А вдруг дурные люди научатся этому искусству убеждать и употребят его во вред? Но софисты отвечали, «Это нас уже не касается. Мы как кузнец, который продает покупателю нож. А зарежет ли тот этим ножом курицу или родного отца, кузнец не в ответе». И еще смущало. Софисты берут плату и большую, как какие-нибудь ремесленники, а ведь свободному человеку это стыдно. Но софисты отвечали, это такая же условность, как и все у людей. По уговору это стыдно, а по природе вовсе и нет. И софист Гиппий гордился тем, что знает не только все науки, но и все ремесла. Сам себе выткал плащ, окрасил его пурпуром, расшил золотом, стачал сандалии, вытесал посох и выковал перстень. Самый старший из софистов, Протагор, в молодости был дровосеком. Философ Демокрит увидел его за работой и заметил, что он связывает дрова в вязанке самым математически выгодным образом. Демокрит угадал в нем таланты сделал его своим учеником. Этому Протагору принадлежит самая знаменитая фраза всей греческой философии – Человек есть мера всем вещам, существованию существующих и несуществованию несуществующих. Это, между прочим, значило, если люди верят в богов, боги есть, если не верят, богов нет. а протагоре рассказывали забавную историю. Был у него ученик, учившийся судебному красноречию. По уговору ученик должен был заплатить учителю после первого выигранного дела. Учение кончилось, но ученик не спешил выступать в суде. Тогда Протогор сам подал на него в суд. Протогор рассуждал, «Если я выиграю дело, он заплатит по приговору. Если он, он заплатит по уговору». А ученик рассуждал, «Если я выиграю дело, то не буду платить по приговору. Если проиграю, то по уговору. Как быть?» Может быть, Протагор сам сочинил эту историю как софизм, задачу на то, чтобы найти неправильный ход мысли. Таких софизмов было немало. Например, рогатый. То, чего ты не потерял, ты имеешь. Ты не терял рогов, стало быть, ты имеешь рога. Или покрытый. Знаешь ли ты, кто стоит перед тобой под покрывалом? Нет? А ведь это твой отец. Значит, ты не знаешь собственного отца. Или лысый. «У меня густые волосы. Если вырвать один волос, я не стану от этого лысым. Если вырвать все, стану. А если вырывать волосок за волоском, то на котором волоске я стану лысым?» Самым знаменитым был софизм «лжец». Критянин сказал, «Все критяне лжецы». Сказал он, «Правду или ложь?» «Если правду, значит, он тоже лжец». Значит, он солгал. Значит, на самом деле критяне правдивы. Значит, он все-таки сказал правду. И так далее. Опять сначала. Если хотите, вот вам тот же софизм в немного иных декорациях. Крокодил. Крокодил схватил ребенка и сказал матерь я отпущу его, если ты угадаешь, отпущу ли я его. Мать безнадежно сказала, не отпустишь. Что должен сделать крокодил?